уважением благодарность. «Надо ее как-то назвать», — задумал Склопаев. Ленка с своими подружками вообще не вылезала из подвала два дня, за что и сильно очень попала от матери. «А если она больная?» — кричала мать на Ленку. Мы все слышали, потому что они жили на третьем этаже. «Вшивая, вообще хватит подвору надоело тебя искать, тебя час искала, изревелась и вся». Затем Денкина мать закрыла окно, и больше мы ничего не слышали. Вот такие были истории с этой собакой, которую, кстати, звали попросту мальчиком. И вот собака была моя, мне подарил ее Кулупаев на день рождения. И мы сидели возле нее, гладили, кормили, поили, вытирали пол и снова поили, ну и так далее, пока не пришла с работы мама. «Ой, а вы еще здесь?» — удивилась мама. Я уж думал, что вы до во дворе гуляете. Понравилось в гостях-то? — Мам! Очень волнуясь, сказал я. — Смотри, что мне подарили. Мама изменилась в лице и спросила. — Как это подарили? — Ж же общая дворовая собака. — Да, а теперь она моя. — Ну, поздравляю. Слабо улыбнулась мама и пошла на кухню. — Ну, ладно, Лева, прощай. Шептом сказал Колупаев и покинул помещение, а за ним все остальные. — Лева! — Позвала меня мама с кухни. Пойди сюда, мне с тобой поговорить надо. Я вышел на кухню и прислонился к дверям, готовый ко всему. — Ну, во-первых, — сказала мама, глядя почему-то в стол. — Посуду не помыли, все разбросали. Я же тебе говорила, что ты остаешься за хозяина. И будь добр, вообще... Мама не договорила эту мысль и пришла к следующей. — Кроме того, я тебя хотела спросить. «А что ты собираешься делать с этой собакой?» «Как что?» — удивился я. «Я ее собираюсь дрессировать». «Очень интересно», — кисло усмехнулась мама. «Дрессировщик, ну, а кто ее будет кормить, поить, гулять с ней утром и вечером?» «Я», — сказал я. «А вы что бы сказали на моем месте?» «Ну, хорошо», — в сильном раздражении сказала мама. «Это мне все понятно». Но к твоему сведению, это трехмесячный щенок, а от каких родителей неизвестно. Ладно, привитый или не неизвестно. Ладно, помрет от чумки или не помрет неизвестно. Ладно, если он бешенство у нас подхватит, тогда что? Тут глаза у мамы наполнились совершенно непрошенными слезами, и я сильно испугался. Да и она, честно говоря, тоже. Женщинам такое бывает. «Мам, ну, можно же свозить его к Ветеринару?» — сказал я. «Ты повезешь?» — жестко спросила она. Возникла пауза. Мама довольно тяжело дышала. Наконец она успокоилась и сказала. «Не приводи к нам больше своего Колупаева. Не хочу его видеть. Сурена приводи, а этого не надо». Я молчал. «Теперь вот что. Пусть он поживет у нас два-три дня. Я посмотрю, как ты за ним ухаживаешь» потом свозим его действительно в лечебницу и решим, что делать. Понятно? Иди, тряпки старые поищи и устрой место. Я побежал искать тряпки, не жив, не мертв от страха и восторга. Причем мама, конечно, нашла их сама. Мы сидели с ней возле щенка и разглядывали его. — Ах ты, бедный подкидыш! — вздохнула мама. — А если отец будет против? — спросила она меня. — Ну что я ему скажу? У нас квартира крошечная. «Мама!» — попросил я ее со всей силой и душевной муки, на которой был способен. «Ну, скажи ему что-нибудь!» Мама рассмеялась и на время забыла о мальчике. Долго не шушукались на кухне с папой, потом просто отправили меня спать, положив в моей комнате и собаку. Ночью мальчик встал и начал бродить по комнате, стуча лапами. Я подозвал его. Он снул мне в руки морду. В темноте светились странные грустные глаза. Мальчик не сильно и бережно покусал мне пальцы, потом вдруг залез на одеяло, сильно потоптался на мне, устроился и заснул. Утром я встретил в прихожей маму, которая почему-то мыла пол в такое неурочное время. — Я знаю, — тяжело дыша, — сердито сказала она, — я знаю, что это твоя обязанность, но извини, когда папа уходит на работу, я не могу терпеть эту грязь и вонь. Я молча пережидал, пока мама выльет в туалет грязную воду и прополочит тряпку. Тряпка воняла мальчик. Шли дни. Я привыкал к щенку, да и мама тоже. Она выносила его гулять, ставила на траву и требовала, чтобы он...